Евгения Решетова «Древо мира. Игра с прошлым». Читает Наталья Ростова. Пролог. Мне скучно. Тебе всегда скучно. Не всегда. Раньше с ними было весело, ну или грустно, но всегда интересно. А теперь скучно. И что теперь? Теперь? Пора напомнить о правилах, что были в прошлом.